Глава вторая. Приключения Моппо. Теперь я должен рассказать вам, как скоро исполнилось предсказание Чеки о смерти моей матери и как она умерла. На том месте лба, по которому мальчик Чеку ударил ее палкой, образовалась глубокая язва. Ее невозможно было залечить больно. В этой язве образовался нарыв, он проникал все глубже, пока не дошел до мозга. Тогда моя мать слегла и вскоре умерла. Я очень любил ее и горько плакал. Вид ее тела, холодного и окоченелого, приводил меня в ужас. Как громко я ее не звал, она не отвечала мне. Мать мою похоронили и скоро забыли о ней. Я один помнил её. Остальные все забыли, даже балико забыл. Она была ещё слишком мала. Мой отец взял себе другую жену и вскоре успокоился. С тех пор я почувствовал себя несчастным дома. Братья не любили меня за то, что я был умнее их, да и проворнее бегал. Они восстановили против меня отца, и он стал дурно обращаться со мной. Но Балика и я любили друг друга. Мы оба чувствовали себя одинокими. Она линнола ко мне подобно тому, как вьющееся растение обвивается вокруг единственного дерева в пустыне. И несмотря на свою молодость, я уже вывел следующее заключение: быть мудрым значит быть сильным, потому что хотя убивает тот, у кого в руках осягай, но сильнее тот, чей разум руководит битвой, а не тот, кто убивает. Я заметил тоже, что колдуны и знахари внушали страх народу. Их боялись до такой степени, что будь они вооружены одной лишь палкой, 10 человек, вооружённых копьями, обращались перед ними в бегство. Ввиду этого я решил сделаться колдуном, так как только колдун может убить одним словом тех, кого он ненавидит. Я стал изучать медицину, приносил жертвы, постился в пустынном месте, одним словом делал всё то, о чём вы уже слыхали и многому научился. Вы сами могли в этом убедиться, отец мой, иначе не пришли бы ко мне и не спросили о ваших пропавших быках. Время все шло вперед. Мне минуло уже двадцать лет, и я стал взрослым человеком. Я превозмог все, чему мог научиться один, и присоединился к главному знахарю и колдуну нашего племени. Его звали Нама. Он был стар, видел только на один глаз и считался очень умным человеком. От него я научился некоторым тайнам нашей науки и приобрёл немало знаний. Но он стал мне завидовать и подставил мне ловушку. Случилось, что у богатого человека из соседнего племени пропала часть его скота. Он приехал к нам, привёз подарки и просил его выследить пропавший скот. Намо попробовал и не мог найти зрение начинало изменять ему тогда человек этот рассердился и потребовал возвращения подарков нама не хотел отдавать то что ему уже было дано и они обменялись крупными словами тот объявил что убьёт нама нама в свою очередь пригрозил околдовать его успокойтесь сказал я боясь что кровь будет пролита между ними подождите И дайте посмотреть, не скажет ли мне мой змей, где находится пропавший скот. Ты мальчишка и больше ничего, возразил хозяин скота. Разве мальчику доступна такая мудрость? Это мы скоро увидим, ответил я, забирая кости в руку. Колдуны и кафры употребляют для колдовства суставы звериных костей и бросают их, как мы бросаем кости в игре. — Оставь кости! — закричал Нама. — Мы не станем больше беспокоить наших змей для этого собачьего сына. — А я говорю, что он бросит кости! — возразил владелец кота. — Если ты станешь мешать, я этим осягаем пропущу свет сквозь твоё тело. С этими словами он занёс свой капюшон над головой и намо. Тогда я поспешно приступил к делу и бросил кость. Владелец скота сидел передо мной на земле и отвечал на мои вопросы: "Вы сами знаете, отец мой, что иногда колдуны узнают, где находится потерянное. Их души длинны и подчас элозий подсказывает им, как, например, на днях подсказал мне про ваш скот. И в этом случае мой змей выручил меня. Я ничего ровно не знала о скоте этого человека, но мой дух был со мной, и вскоре я увидел их всех и описал каждого из них цвет, возраст, одним словом все приметы. Я мог сказать ему также, где они находятся, и что один из волов упал в поток и лежит на спине, причём его передние ноги защемлены в раздвоенном корне дерева. Как мне подсказал дух, так я и передал этому человеку. Он остался очень доволен и сказал, что если моё зрение не обмануло меня, и он найдёт свой скот в указанном мною месте, подарки будут отобраны у нама и переданы мне. Присутствующие вполне согласились с ним. Нама сидел молча и злобно поглядывал на меня. Он знал, что я угадал верно и очень сердился на меня. Дело казалось выгодное, стадо было большое, и если будет найдено там, где я указал, то все признают меня великим колдуном. Владелец скота объявил, что проведет ночь в нашем краале она на рассвете пойдёт со мною к указанному мною месту среди ночи я проснулся от ощущения тяжести на груди я попробовал вскочить но почувствовал как что-то холодное колет мне шею я снова откинулся стараясь разглядеть в чём дело Дверь моего шалаша была открыта. Луна на небе спустилась уже низко и походила на огненный шар. Я мог разглядеть и через дверь лунный свет проникал в мой шалаш и упал на лицо Нама колдуна, который сидел передо мной, злобно посматривая на меня своим единственным глазом. В руках он держал нож. Вероятно, этот нож и уколол меня в шею. Ах ты щенок. Я вижу, что вырастил тебя на свою погибель, зашептал он мне на ухо. Ты осмелился угадать то, чего я не угадал. Так-то? Прекрасно. Теперь я покажу тебе, как я расправляюсь с такими щенками, как ты. Начну с того, что проколю язык твой до самого корня, чтобы ты не мог болтать. Потом разрежу тебя на куски, а утром скажу народу, что это сделали духи в наказание за твою ложь. Затем отряжу тебя руки и ноги. Да, да, да, я сделаю тебя похожим на палку. Потом я И он начал вонзать нож в моё горло. Пощади меня, закричал я. Нож делал мне больно, и я не на шутку перепугался. Пощади! Я сделаю всё, что хотите. Всё сделаешь, допрашивал старик, продолжая колоть меня ножом. Ты встанешь сейчас же, пойдёшь искать стадо этого негодяя, загонишь его в указанное мною место и спрячешь там при этом нама назвал авраг мало кому известный если ты это сделаешь я пощажу тебя и уделю трёх быков если же ты откажешься исполнить моё требование или обманешь меня клянусь духом моего отца я найду способ покончить с тобою конечно я всё сделаю поспешно ответил я от чего ты не доверился раньше Если бы я знал, что ты не хочешь отдавать скот, я не стал бы его выслеживать. Я поступил так, боясь, что ты лишишься обещанных подарков. Ну ладно, ты ещё не такой злодей, как я думал, проворчал Нама, вставая и исполняя моё приказание. Ещё успеешь вернуться за 2 часа до рассвета. И я встал, Размышляя, не могу ли я сейчас же броситься на него? У меня в руках не было никакого оружия, а у него был нож. Если бы мне и удалось убить его, меня обвинят в его смерти, и мне самому не миновать оссигая. Но я придумал другой выход. Я решил отыскать скот в той долине, где выследил его, но не пригонять стада в указанное колдуном место. Нет, нет, я прямо пригоню его в Краль и изобличиу Нама перед моим отцом и всем народом. Вы, я в то время был молод и не знал коварного сердца Нама. Недарм он был колдуном всю свою жизнь. О, это был злой человек, хитрый, как шакал свирепый, как лев. Он посадил меня как дерево, но он намеревался подрезать корни. Теперь я вырос, и тень моя падала на него, поэтому он хотел меня вырвать с корнем. Я направился в угол моего шалаша. Нама все время зорко следил за мною. Я взял свое кэрри и маленький щит и вышел. Луна ярко светила на небе, Пока я шёл по нашему кралю, я старался скользить как тень, но выйдя за ворота, опустился бегом, громко распевая песню, чтобы отогнать духов отец мой. В продолжении часа я быстро шёл по долине, пока не дошёл до склона холма, где начиналась заросль кустарников. Здесь было темно, и я стал петь ещё громче. Вскоре я убедился, что Мой змей не обманул меня, вот и следы скота. Я бодрый пошёл дальше, пока не добрался до долинки, по которой с лёгким журчанием протекал ручеёк. Следы скота выступали уже совершенно ясно. Теперь я дошёл до пруда. У самого берега плавал утонувший бык с ногами защемлёнными в раздвоенном корне. Всё оказалось именно так, как я видел моими духовными очами. Я сделал ещё несколько шагов вперёд и огляделся. Взор мой упал на что-то светлое. То был серый свет утренней зари, слабо блеснувший на рогах скота. Пока я всматривался, одно из животных захрапело, поднялось и стряхнуло с себя ночную росу. В тумане рассвета вол показался мне ростом с большого слона. Я собрал в кучу и пересчитал всех животных. Их было семнадцать. И погнал их перед собою по узкой тропинке, ведущей их к Раалю. С каждой минутой становилось светлее. С минуты восхода солнца прошло уже более часа, когда я достиг того места, где мне следовало свернуть. Если бы я хотел спрятать скот, как приказал мне Намма но я вовсе не желал исполнить его приказание. О нет, я прогоню скот, решил я про себя, прямо в kral и скажу всему народу, что Нама вор. В эту минуту послышался шум. Я оглянулся и увидел на откосе холма приближающуюся толпу народа. Во главе их шёл Нама. Рядом с ним я разглядел владельца скота В полном недоумении я замер на месте. Дикари бросились ко мне с криками, размахивая палками и копьями. "Вот он, кричал нама. Вот он, коков ловкий мальчик. Я вырастил его, а он покрывает срамом мою седую голову. Не прав ли я? Не говорил ли я вот, что он вор?" Ах, да, да, я знаю твои проделки, моп. Посмотрите, он хотел украсть скот. Он всё время знал, где найти его, а теперь угоняет стада и хочет спрятать его. Оно, конечно, пригодилось бы ему на покупку жены, не так ли, мой умный мальчик? Старик стремительно бросился ко мне с поднятой палкой. За ним последовал владелец скота с громким злобным рычанием. Я понял сразу, в чем дело, отец мой. В душе поднялась целая буря злобы. У меня закружилась голова, а перед глазами заколыхалась как бы красная скатерть. Казалось, она то опускалась, то опять поднималась. С этих пор я всегда видел ее перед глазами каждый раз, когда мне приходилось вступать в бой. Я крикнул только одно слово — «Лужец». И кинул Симон на встречу. Нама тоже приближался ко мне. Он ударил меня палкой, но мне удалось подставить под его удар мой маленький щит и вовремя отскочить. Я в свою очередь ударил его. О, как я ударил его! Череп Нама встретился с моим кэрри, и Нама упал мёртвый к моим ногам, я снова зарычал как зверь и бросился на второго врага. Он метнул в меня копьям, но оно не попало в меня, и в следующую секунду я ударил его вторично. Он поднял свой щит, но я выбил его из рук моего противника, и щит полетел через его голову, а сам он упал без чувств. Остался ли он в живых или нет, не знаю. Но, вероятно, он остался жив. Весь народ замер. Я воспользовался этой минутой и обратился в бегство. Дикари кинулись за мной, бросая в меня камнями и стараясь поймать меня, но никто не мог сравниться со мной в быстроте бега. Я летел как ветер, летел как олень, которого собаки застигли во сне. Понемногу звук погони становился слабее, пока наконец мои преследователи окончательно не потеряли меня из виду. И я остался один.